«Интерлюдия. Знаешь, Янг Фанхофен, раньше я думал, что самый гадкий тип в Паргароне — Клюзерштатен», — задумчиво сказал Дигати. Потом его переплюнула Тиангерия. «А вот теперь ты мне рассказал про такого обычного, среднестатистического храка Бубыча. И как-то вот пальма первенства, я теперь даже не знаю, кому ее вручить». «Хорошо, что он не демо-лорд, правда?» — хмыкнул Янг Фанхофен. «Да ничего бы особо и не изменилось», — пожал плечами Дегати. «Вы все примерно такие, только интеллект разный да характер». «Интеллект, характер. Ты продолжай список-то, продолжай». «А куда его продолжать?» «Совести у вас у всех нет». «Совести? А что это, Дегати? у тебя нету с собой словаря?» Не ерничай. Вот смотри, Бельзидор. Повернулся к темному властелину Янг Фанхофен. Я его уже третий день кормлю задарма. Пою, байками развлекаю, а он мне говорит, что у меня совести нет. Да где ты еще такое гостеприимство встретишь? Ну тут-то карч корчмарь. Ну тут-то кочмарь прав. Повернулся к волшебнику Бельзидор. Какой-то ты неблагодарный, Дегати. «Так я же теперь знаю, что ты задней мыслью это делаешь». Спокойно ответил тот. «Надеешься, что я попадусь, слово нарушу и на твой счет угожу. Насколько там лауреат третьей степени потянет? Условок на 50? «Может, и все семьдесят», — прищурился Янг Фанхофен. «Точно почитает только Бушук, но все равно обманет, чтобы взять себе разницу». «Ну что, выпьем еще?» спросил Бельзидор. «Давай-ка пиво, соленой рыбой». Янг Фанхофен разлил по кружкам пенящиеся, и все трое отхлебнули. Опражнив свою, Паргоронский корчмарь вздохнул, посмотрел куда-то вдали и сказал. «А виноватишь ты меня зря, Дегати. Мы, демоны, сами не особенно радуемся тому, что мы вот такие». «Да ну!» «Да!» Вот представь себе, думаешь, тому же Бубочу нравится жить в мире, где каждый первый убьет тебя, если будет возможность и выгода? Думаешь, это нравится мне? «Ой, страдальцы!» — усмехнулся Дегати. «Я сейчас расплачусь». «Я серьезно!» — немного даже обиделся Янг Фанхофен. «От нашей натуры мы сами же в первую очередь и страдаем. Я вот тебе сейчас расскажу одну историю, веселую такую». Потешную, но показательную.